122 март 6 Можно обратить внимание на то, что астральное, ментальное и физическое тела всё время находятся в состоянии движения. Они вибрируют. Вибрации эти происходят не только тогда, когда они заняты какой-то работой, но и во время относительного покоя. они продолжают вибрировать постоянно и напряженно. Вот эту-то постоянную напряженность проводников и надо успокоить. Проще начать с тела. Пусть оно побудет в покое, пусть прекратятся физические движения, и особенно нервные. Пусть тело ощутит состояние физического покоя, или спокойствия, или неподвижности. Нужно пользоваться всяким моментом, когда нет работы, чтобы тело побыло в неподвижности. Антиподом физического спокойствия будет поведение сидящего без дела нервного человечка, у которого ходуном ходит все тело, голова, руки, ноги, лицо и так далее. Сперва следует научиться соблюдать спокойствие в покое, а потом уже и в действии. не допуская лишних движений. В таком же состоянии беспрерывного движения находится и астрал. Он тоже вибрирует и пульсирует, даже если отсутствуют какие-либо конкретные эмоции. Он привык вихриваться просто так, сам по себе. Это надо прекратить. Надо вывести его из состояния постоянной вибрации и привести в состояние покоя. будучи в непрерывном возбуждении, он уже не знает удержу и яро бросается на всё, что даёт ему повод или возможность переживать и волноваться. Это надо строить тем же путём. Сперва быть просто спокойным, когда всё спокойно вокруг, а потом уже и в действии, когда его самопроизвольные движения обуздываются волей. Итак, сперва спокойствие в состоянии покоя, потом спокойствие в действии, когда эмоция и ее проявления сводятся к минимуму. Зачем тратить попусту силы на ненужные и вредные явления? Оболочки должны вибрировать лишь по приказу или соизводению воли, и лишь только в дозволенных пределах. Нельзя предоставлять их самим себе и давать свободу. или они властвуют над человеком, или человек над ними. Всё сказанное относится также и к ментальному телу. Трудно обуздать свои воли блуждающего ума. Потому-то он так и не любит сосредотачиваться. Он привык носиться, как молодой же ребёнок по лугу, куда и когда вздумается. И он тоже не знает покоя. Ум не может ни мгновение оставаться бездейственным. Мысли не останавливаются. Следовательно, его надо занять, дав ему для продумывания определённую задачу. Блужданию ума надо прекратить, ибо это первый ступень к психическому нервновесию, а затем уже и расстройству. Пусть ум будет всегда чем-то занят, не отвлекаясь по сторонам. У сумасшедших мысли часто несутся бешенным потоком без всякой последовательности, порождая движения и в других проводниках. Не уподобимся. Владеть собою надо всегда. Власть над тремя, утвердив. Через это уступление владения всё равно придётся пройти. Не лучше ли начать это немедленно? Основная задача утверждение спокойствия как в состоянии покоя, так и в действии. Без деятельности ещё совсем не означает спокойствие, а часто даже наоборот. Человек без работы часто больше устаёт от своих мыслей и переживаний, чем человек, находящийся в действии. Нужно ощутить это особое чувство внутреннего покоя и равновесия, чтобы почувствовать его благо. Мощь и равновесие — могущая сила. В спокойствии есть венец достижения духа. В спокойствии будем утверждать всею силу и духа. Учитель поможет его утвердить. Но учителю надо навстречу пойти и явить самодействие, дабы было к чему приложить. Помогу, помогу, но приложите усилия. Когда человек спокоен и сила трех способен, объединена в одно тогда и только тогда может явить он мощь действия курица может кудахтать без толку и носиться по двору не уподобимся обезьяна постоянно в движении и строит гримасы не уподобимся достоинство духа пусть будет мерилом поведения кто над собою не властен не может мечтать никакой власти над чем и над кем бы то ни было власть данная человеку в силу внешних обстоятельств или положения не есть настоящая власть ибо кончается с изменением положения или условий говорю о быственной власти над материей ио элементами, которые приобретается путём утверждения власти над материей и элементами, входящими в микрокосм человеческий, эту вселенную в миниатюре, в которой заключено всё. Кут утверждению этой власти над собой ведёт владыка. Ибо сказано: и дана человеку власть над всякою плотью. И эту власть утверждаю